поворот смертей. После этого он казнил уже без меры и разбора кого угодно и за что угодно, так пишет Светоний о Нероне после заговора Пезона. Невольно может создаться впечатление о безумном тиране, отправляющем на казни множество людей жертвы которого бесчислены. Но ни в коем случае не оправдывая злодеяний Нерона, должно заметить, что никаких массовых расправ при нём не было, исключая бесчеловечную казнь христиан, когда число погибших могло исчисляться сотнями, если не тысячами погибших на арене цирка, распятых на крестах, превращённых в живые факелы. Эту расправу как раз Светоний и не осуждал, искренне полагая христиан зловредными сектантами, врождёнными риму. Жертвы Нерона среди римлян это почти исключительно представители высшей знати и его родственники. Современников потрясали имена погибших, а не их количество. Но главное бессудность расправ Люди склонны прощать иным правителям даже многочисленные казни, если они так или иначе обоснованы в правовом смысле. Если вина казнённых очевидна, но расправа, прихоть властителя, понятная лишь ему самому, смущает умы людей много более. В таком случае каждый осознаёт что он также может стать очередной жертвой, поскольку никому не ведомо, что взбредет в голову ожесточившемуся правителю. В Риме времен Нерона опасности подвергались те, кто был близок к принципсу. Не было более опасного места, нежели полатинский дворец. Правда, в первые 11 лет его правления жертвами его становились прежде всего родные ему люди. Из высшей знати можно назвать Рубелия Плафта и Фавста Карнелия Сулу, а также Тарквата Силана. Рост числа жертв в произволе Нерона начался только с разоблачения злополучного заговора Пизона, который справедливее было бы всё-таки именовать заговор Пизона Руфас и Неки. От волнений, связанных с заговором Нейрон отошёл только во время очередных пятилетних состязаний, где дал волю своим артистическим наклонностям. Но конец состязания оказался для него трагедией, в которой некого было винить, кроме самого себя. Нейрон потерял горечь любимую попею Сабину. Как пишет Тацит, Вслед за окончанием состязаний скончалась Попея. Причиной её смерти был муж, который в припадке внезапной ярости ударил её беременную ногой. Я не склонен верить, что она погибла от яда, хотя некоторые писатели сообщают об этом скорее из ненависти к Нерону, чем от добросовестного убеждения. Витон хотел иметь от неё детей и вообще очень любил жену. Светоний уточняет обстоятельства гибели Попеи. Любил её безмерно, но и её он убил, ударив ногой больную и беременную, когда слишком поздно вернулся со скачек, а она встретила его у прёквы.